Глава 5. Здесь среди деревьев было сыро и холодно. Я стояла, прислонившись к мокрому стволу дерева, отодвинув ветки и смотрела, как вокруг тела на дорожке суетятся целители, как стражи собирают улики. С волос стекала вода. Я промёрзла насквозь, но даже не дрожала. В измученном теле Не осталось сил. В кармане, надёжно закупоренный, лежал бутылёк с зельем, взятым из шкафа Кристины. После гладка лекарства мне стало немного легче. И хоть я больше всего на свете хотела лечь и уснуть, заставляла себя идти дальше и дальше, свернув с пути, лишь чтобы посмотреть, как Тая увозят целители. «Ну и зачем ты сообщила о нём?» — спросил Аллан. Я уже привыкла к тому, что детектив двигался совершенно бесшумно. Он, как призрак, следовал за мной, не теряя ни на минуту. Но я уже привыкла и почти не пугалась, да и не старалась сбежать. Думаешь, это поможет тебе избежать наказания? Ты чуть не убила парня, а он хотел тебе помочь. Если так заботишься о невинных жертвах, арестуй меня и иди искать своего убийцу сам. Огрызнулась я. «Непременно сделаю это, когда ты назовёшь имя убийцы. Тебе оно ничего не скажет? Позволь мне самому решать, Ким. Что ты собираешься делать дальше? Скрываться? Продолжать писать угрожающие послания? Ты же понимаешь, что всё изменилось. Это больше не страшная и таинственная Ка. За тобой охотится вся стража Хейзенвилля. Тебе не позволят выехать из города». Будешь прятаться по помойкам, питаться крысами до тех пор, пока не сдохнешь или не попадёшься. Ты хочешь остановить убийцу или нет? Я хочу знать его имя и засадить его за решётку до самой смерти. У тебя ничего не получится. Когда тае увезли, я через парк двинулась в сторону окраин, туда, где можно было снять частный экипаж. Забавно, но я в своей жизни убивала, шантажировала, угрожала и глагла, но почему-то совесть грызла только за взятые в столе Кристины деньги. И хотя они ей больше не нужны, я чувствовала себя так, словно отплатила ей воровством за доброту и помощь. Если бы не Кристина, я бы никогда не оказалась на свободе, не почувствовала себя живой и не получила бы шанс на возмездие. Так куда мы? в домику у озера. Он придёт туда. С чего ты взяла? Он сказал: "А, то есть теперь в твоей голове живёт ещё и убийца? А не слишком ли много там народу?" Детектив Френсом начинал злить. Он вёл себя так, словно кто-то взял все мои самые раздражающие качества, довёл их до абсурда и поместил в одного мужчину. Он оставил послание на стене: После того, как убил Кристину, её кровью. Там не было ничего про озеро, зато было про лодку. В детстве мы часто ездили в дом у озера, и папа катал нас на лодке, каждую по очереди, чтобы не бесились и никто не свалился в воду. Кайла ненавидела эти прогулки и всегда отдавала свою очередь мне, а я сидел и рисовал. Мне нравилось плавать. А я думал, твой отец был той ещё тварью. Не всегда. Иногда казалось, он нас любил, особенно Кортни. Думаю, когда он понял, что не сможет зачать сына, он сразу решил, что именно она станет главой рода. И хоть Кортни разочаровала его, сбежав, он всё равно привёл её к этому статусу. Поэтому ей сильнее всех досталось от тебя, да? Не поэтому, отрезала я и надолго умолкла. На станции мы сняли экипаж. Скучающий возничий, увидев мокрую до нитки девицу с безумным взглядом, не подал виду, что удивился. Лишь взял с нас двойную оплату. Мало кто согласится ехать за город в дождь. «Прошу вас, леди». Он учтиво открыл передо мной дверь. «Вам стоит просушить одежду. Я добавлю тепла, чтобы вы согрелись». Идея здравая, но, оказавшись в замкнутом пространстве наедине с Алланом, Я поняла, что скорее превращусь в ледышку, чем разденусь под насмешливым взглядом детектива, которому так и читался вызов. И это показалось странным. До сих пор мне было совершенно плевать на то, в каком я состоянии и кто меня увидит. В лечебницах пациентов не норяжали в вечерние платья, и 2 года в ней точно не добавили мне красоты. Я сильно похудела, волосы и ногти приобрели ужасающий нездоровый вид. Вдруг подумалось, что Кайло пришла бы в ужас, если бы увидела мои посечённые концы и неровно обрезанные лохмы. Совсем не книжная героиня. Но я всё же сняла плащ и ботинки, поставив их поближе к печке, чтобы хоть немного подсушить. Внизу, за решёткой, красноватыми всполохами играла огненная магия. И ещё одно напоминание о семье Кардера. Наверное, это закономерный конец. вырвалось у меня. «Ты о чём?» — спросил детектив. «Когда-то давно наш предок получил богатство и могущество за то, что приручил три самые могущественные силы на свете — огонь, алхимию и разум. Ни одна семья не обладает властью сразу в трёх магических сферах. Иронично, что всё закончится тремя сёстрами, каждая из которых досталась по дару». Детектив пожал плечами. Я смотрела в окно на тёмную дорогу, на жуткие силуэты деревьев, и мне чудились глаза чудовищ, наблюдающих за мчащимся экипажем. Я вспомнила, как в детстве кортни каждый вечер приходила ко мне, чтобы проверить все шкафы и укромные уголки в комнате и убедиться, никаких монстров и призраков. И хоть кортни понятия и не имела, что главный монстр живёт несколькими комнатами дальше, Я каждый вечер её ждала. Однажды Куртни перестала приходить. Так я узнала, что она спит с Гербертом, что предала меня, не только оставив одну, но и забрав мечту. Тогда я её возненавидела. Наконец мы остановились у массивных ворот. Частная собственность. Проход запрещён, гласила грозная табличка. Вы уверены, что вам сюда? спросил увозничий. изперта. Уверенно кивнула я. Это мой дом. Спасибо, вы можете быть свободны. Я могу подождать вас здесь. Молодой девушке не стоит в такое время. Вы свободны, отрезала я. Бросив на меня недовольный взгляд, возничий прыгнул в кабину, и экипаж покатил по обратной дороге в ночь, сверкая вспышками огнейной магии и двигателя. Странно, что ты его не прирезала. Хмыкнул детектив. Странно, что я ещё не прирезала тебя. Дому у озера единственное место, принадлежащее Кардера, которое я почти не ненавидела. Мне нравилось ездить сюда, в отличие от сестёр. Хейзенвилл прибрежный городок холодного моря, всё время хмурый и буйный. Грозы, шквалистый ветер, штормы и постоянная серость. Когда-то Хейзенвилл был важным портом, Но с тех пор, как мы научились использовать магию огня для экипажей, такие городки, как наш, медленно вымирали. Если бы не Кардера, вымер бы и Хейзенвиль. Поколение наших предков цепляли из-за родовое гнездо. Но, увы, в городе это почти не ценили. Отец всегда говорил, управлять можно или страхом, или деньгами, а лучше и тем, и другим. Но у страха как способа управления есть один огромный недостаток. Вместе с ним взращивается ненависть. А вот дом у озера производил совершенно иное впечатление. Расположенный в тихом месте, он был, пожалуй, воплощением умиротворения. Всегда спокойная и чистейшая вода, пики гор вокруг и лес, подступающий почти вплотную. Не боишься, что после того, как ты подойдёшь к дому, Всю семейство отправилось сюда, спросила Алан. Нет. Кортни ненавидит это место. Они уехали в Даркхол, полагаю. Или сидят в управлении и копают на мозги твоему начальнику, чтобы меня быстрее поймали. Кстати, о твоей коллеге. Знают, что ты связался с сумасшедшим убийцей? Мои коллеги знают, что я всегда добиваюсь результата, и не вникают, какими именно способами. Да. Не помню. Детектив Портер, желая отомстить за смерть Хейвен, тоже не гнушался спорными методами. Он довольно быстро догадался. И я до сих пор не знаю, как. Кто именно убил Хейвен и пытался отплатить мне той же монетой. Жаль, я не помню, как убила его. Хейвен говорит, это была не я. Но об этом думать не хочется. Впереди показался дом. Как я и сказала, Ни в одном из окон не горел свет. Ни что не нарушало покоя и безмятежности этого места. Даже старая лодка была привязана к персу, и обо не рискнуло сейчас на ней плыть. Време хорошо поработало над деревом. Если дом явно пытались держать в пригодном для проживания виде, то остальной территории почти не занимались. Я улыбнулась. Кортней ещё не хватает решимости избавиться от наследия отца и создать собственное но она определённо на верном пути. Остановившись у громки воды, я вдохнула запах дождя, смешавшийся с ароматами леса, и замерла. «И что дальше?» — спросил Рэнсом. «Он придёт». «Ты этого не знаешь». «Знаю». «Тогда почему просто не назовёшь имя?» Носком ботинка я потрогала водную гладь и будто нарушила покой этого места. В воде мне почудились глубинные монстры, а лес вдруг уставился пристальными взглядами его тёмных обитателей, потому что я не знаю, какое имя он считает своим. Год назад. Этак им мы снова встретились. Как ты провела неделю? Она молчит, рассматривая тучи за окном. Хантер следит за её взглядом. но там ничего, кроме серого неба. Сегодня я хочу поговорить о твоём отце. Расскажи мне о нём. Она всё ещё не хочет вступать с ним в диалог, но в то же время, по сравнению с той Кимберли, что он впервые увидел, нынешняя Ким кажется вполне здоровой. Это иллюзия, и для понимания этого ему даже не нужно проникать в её разум. Но даже иллюзия в её случае Уже хорошо. Я его убила. Сварила я то из цветов кардера. Нашла рецепт в старых дневниках одного из предков. Папа просил, чтобы я приносила ему кофе. Я подливала яд долго, чтобы он ничего не заметил. Они думали, папа заболел. Они давали ему лекарство. Я добавляла яд и в них тоже. Это есть в твоём деле, Ким. Мягко обрывает её Хантер. А я хотел бы поговорить о том времени, когда отец был жив и когда ты не пыталась его убить. Да вы начнём сначала. Он потерял жену, когда твои сёстры были маленькие, а потом встретил твою мать. Так? Она долго молчит, и тех Хантер почти смиряется с тем, что придётся закончить встречу, так и не продвинувшись. В прошлый раз Ким рассказала об убийстве Хейвены Мачихе. но замкнулась, едва он заговорил о Карле Кардера. Кое-какие соображения и подозрения у него имелись, но картинка никак не хотела складываться целиком. Но Ким вдруг начинает говорить. Ему нужен был сын. Две дочери для рода Кардера — катастрофа. Сын должен был родиться. Тогда он нашёл Эмили Фанинг и заключил сделку. То есть это была не страсть? «Не случайная связь». Так он хотел это представить. Это была сделка. Ей хорошо заплатили за рождение ребёнка. За рождение сына заплатили бы больше. Но боги оказались жестоки. Родилась девочка. Очередная девочка Кардера. Тогда он женился на Кристалл. А она не смогла подарить ему наследника. «Ты была ещё совсем ребёнком, когда он понял, что больше не сможет иметь детей». Он пытался. Я думаю, что-то, какая-то высшая сила пыталась его остановить. А когда стало ясно, что он не остановится, боги забрали саму способность зачать ребёнка. Это сломало его. Он написал завещание, в котором обязал нас до 30-летия обзавестись наследниками. Надеялся, что, возможно, получится у нас. Он вас любил? Не знаю. Кейло и корть не возможно, ко мне он не привязывался. Он знал, что придётся меня использовать. Хантер выпрямляется в кресле. Кем никогда ещё не говорила о том, что с ней делал латец. Для чего использовать? Она смотрит ему в глаза. На миг Хантеру чудится в них отчаянная мольба о помощи, а в следующую секунду серая радужка наливается небесно-голубым цветом. чтобы стать бессмертным. Я почувствовала его приближение вместе с очередным порывом ледяного ветра, а потом увидела в отражении в воде знакомый силуэт существа, скрытого под тёмным плащом. О, он же вовсе не в сумрачном мире, как мне казалось раньше. И сейчас стоял передо мной то ли убийца, которого разыскивал Рэнсом, то ли воплощение моих кошмаров. Капюшон скрывал лицо, но скрюченные пальцы, которыми он сжимал ворот плаща, почернели и набухли. Меня передёрнуло от смеси страха и отвращения. Бравада, уверенность в себе и тот образ безумной стервы, который я так старательно разыгрывала перед Адам Ренсоном, куда-то вмиг испарились. И я превратилась в маленькую девочку Ким, которая понятия не имеет На какое зло способны люди? Монстр Хейплер расхохотался. Детектив одним движением отодвинул меня за спину и вытащил револьвер, направив его на чудовище. Стой на месте. Я отступила и сразу же ушла по щиколотку в ледяную воду. Фигура в плаще сделала ещё несколько шагов в нашу сторону, и Гален выстрелил. От гроха это заложило уши. Он распугал стаю птиц и наверняка привлёк внимание обитателей домов неподалёку, если они вообще были. Но не причинил ровным счётом никакого вреда убийца. Он лишь пошатнулся, а застрявшие в теле пули блеснули в слабом свете луны. "Что за тварь?" рынсом выругался, но конец фразы потонул в мерском и жутком бульканье. На несколько секунд детектив замер, а затем рухнул в воду, и вокруг всё окрасилось кровью. Я вскрикнула снова, отшатнувшись, потеряла равновесие и тоже упала в воду. Монстр рассмеялся. Здравствуй, Кем. Неужели ты думала, что покончило со мной? Тебя не существует. Правда. Он переступил через тело Ренса и так же легко, как одним усилием разума убил его. Чёрные пальцы схватили меня за волосы и дёрнули, заставляя подняться. Голова взорвалась от боли, и вовсе не потому, что он продолжал меня держать. Я долго ждал, когда увижу тебя. Кто ты? Что ты такое? прохрипела я. В груди не осталось воздуха и сил, чтобы сопротивляться ужасу тоже. Я слышала его дыхание так близко, как никогда раньше. Чувствовала на себе его обжигающий, ненавидящий взгляд. И понимала, какой-то частью себя понимала, что сейчас произойдёт. Глупая, безумная девочка решила, что может победить. Опьянела от власти, вступив в игру с тем, у кого невозможно выиграть. С тем, кто её создал. Медленно монстр снял капюшон, и я закричала не то от страха, не то от злости. в искажённых болезнию чертах почти не осталось ничего человеческого но я узнала бы его даже если бы смерть уже терзала плоть узнала бы в взгляде черты ты была очень плохой дочерью Кимберли почувствовав проникновение в разум я закрыла глаза постаравшись расслабиться от боли всё равно не получится спрятаться а так она возможно закончится быстрее и тут Я нащупала в кармане что-то твёрдое. У меня был только один шанс, и я знала, что это не шанс на спасение, а возмездие. Справедливость. Я полоснула ножом, вложив остатки сил под собственный крик, совпавший с сильнейшим ментальным ударом. Боль ослепила, лишила разума и сознания, но я успела увидеть хлещущую из горла отца кровь. Он выпустил меня, но сил собраться уже не осталось. Я полетела в окрашенную кровью Алана Рэнсома воду и почти с облегчением поняла, что захлебнусь раньше, чем прочувствую агонию выжженного мозга. О нет, в игре с Ка невозможно победить, но можно сделать так, чтобы проиграли оба.